ЧАСТЬ ВТОРАЯ Выехали немного позже шести. На улице было уже достаточно светло. Я умудрился позавтракать и попить кофе. Сонный Александр ограничился только своим любимым зеленым чаем и с осуждением наблюдал за мной. Большинство окружающих никак не могли привыкнуть к моей манере пить кофе из огромной чашки. Еще ее разбавлять молоком с сахаром. Не то по-венски, не то по-французски. Хотя французы пьют кофе с молоком из какой-то пиалы или плошки, я не удивлюсь, если в ближайшее время мой стиль войдет в моду среди более экстравагантной части публики. Меня иногда посещают мысли, может предложить крепить внутри колясок и восков ремни, ну, чтобы пристегивать пассажиров. Пристегнулся, положил несколько подушек под зад, и можно ехать почти комфортно. Хотя я даже без всяких ремней умудрился поспать, вернее подремать, что с учетом тряски было подвигом. Большую часть поездки обсуждали с Александром вчерашний турнир. Сошлись на том, что сегодня наши дамы справятся сами и достойно проведут первую часть финального раунда. Как и ожидалось, до царицы наехали более трех часов. Губернатор Измайлов решил загладить вину за конфуз с салютом и обеспечил быстрое движение кортежа. На полпути мы пересели на другие воски, лошади не машины, им надо отдыхать, пить и есть. Что я могу сказать? Ужасно. Вернее, все очень красиво и впечатляет, а вот сама ситуация выглядит бредовой. Усадьбу начали строить 20 лет назад, затем два раза перестраивали и отделочные работы проведены еще не во всех дворцах комплекса. Парк и пруды тоже отличались от моего времени, но это дело наживное. Проложить новые тропинки, посыпать песочком, облагородить лес, поставить лавочки с беседками. И вот тебе огромный комплекс, где могут гулять москвичи. И в гробу мы видали их Версали с прочими шонбрунами. Примечание. Шонбрун. Основная летняя резиденция австрийских императоров династии Гавсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко. Архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Расположен в западной части Вены, в пяти километрах от центра города, в районе Хитцинг. Конец примечания. У нас здесь один только парк размером с их вонючий Париж. Я уж молчу про красоту всего архитектурного ансамбля и русской природы. Для проведения экскурсии и разъяснения нынешней ситуации вызвали Казакова. Примечание. Матвей Федорович Казаков, годы жизни 1738-1812. Русский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в паладианском стиле. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов типовой застройки. Конец примечания. Слушать архитектора, который, собственно, и строил усадьбу, было очень интересно. Мне уж точно, Александр был не менее впечатлен красотой и масштабами комплекса. А вот Павел явно был не в восторге. И меня терзают сомнения, что свое мнение об усадьбе он составил задолго до посещения или какой нибудь доброжелатель вложил ему в голову нужную идею вон как бегают вокруг императора особенно кутайсов старается как комнатные собачонки в ожидании что хозяин кинет какую нибудь вкусняшку в большом дворце еще шли отделочные работы император внимательно осмотрел несколько зал И, судя по кислой физиономии, особой радости это ему не доставило. А мне понравилось. Где тут покойная Екатерина нашла узкие лестницы и низкие потолки, для меня до сих пор загадка. Наверное, если захочешь придраться, то и лестницу шириной в три метра и потолки высотой в десять можно забраковать. Развернутые листы с планами парка и рисунки внутренних помещений никак не впечатлили Павла. Он внимательно выслушал Казакова, задал несколько вопросов, но не более. Мы прогулялись немножко по парку. Было видно, что в последние дни там усиленно наводили порядок и хорошо почистили некоторые дорожки и лес. Дошли до малого дворца и оперного дома, который называется сейчас Средний дворец, и спустились к прудам. Страшно подумать, каких трудов стоило все это возвести. И во сколько это обошлось казне. Пора действовать, а то сейчас Павел рубанет с плеча, и потом будет очень тяжело его переубедить. Делаю знак Александру, тот кивает в ответ. Отец, — обращается он к Павлу, — разрешите поговорить с вами и Константином наедине? Павел несколько секунд смотрел на сына непонимающе, а затем кивнул в знак согласия. Мы с Александром подошли к Павлу, И вместе направились вдоль берега пруда в сторону фигурного моста. Сопровождение почтительно отстало метров на тридцать. Впереди шла пятерка гатчинцев. Они же стали барьером между нами и свитой. Что ты хотел, Александр. Отец, вы наверняка слышали об успехе турнира по шашкам и шарам, который начался вчера и приурочен к вашей коронации. Скажу вам более, это не просто успех, а самый. Настоящий массовый восторг. Я никогда не видел подобного и очень хочу, чтобы турнир в честь вашей коронации стал ежегодным. Меня радует, что наши подданные увлеклись этими вполне безобидными и даже полезными играми. Но что ты хочешь от меня? Интерес к играм большой, огромный. Более того, наш фонд придумал еще несколько новых развлечений, которые могут стать не менее популярными. Нам нужно большое поместье и просторные залы. Разрешите усадьбу царицы на превратить в такой центр, где будут собираться любители игр, а также не прекращайте финансирование по отделке до следующего года. Через год мы возьмем все расходы на себя. Павел некоторое время шел молча, потом резко остановился. Я не против твоего предложения, Александр. Надо будет еще обсудить все детали с графом Самойловым. Усадьба сейчас проходит по его ведомству, и я прикажу, чтобы работы по отделке не прекращали. Примечание. Граф Александр Николаевич Самойлов. Годы жизни 1744-1814. Российский государственный деятель. Племянник Григория Потемкина. Генерал-прокурор правительствующего Сената с 1792 по 1796 годы. Возглавлял кабинет его императорского величества, учреждение, ведавшее личным имуществом русской императорской фамилии и занимавшееся некоторыми другими вопросами с 1704 по 1917 годы. Конец примечания. Думаю, при грамотной организации усадьба начнет приносить прибыль и будет себя окупать. Вставляю свои пять копеек. Павел, не произнеся ни слова, подошел ко мне, положил руки на плечи и обеспокоенно посмотрел мне в глаза. «Сынок, ты опять говоришь о деньгах. Меня пугают эти рассуждения, будто ты не можешь думать ни о чем другом. Я понимаю, что, возможно, тебе не хватает финансов на твои задумки. Скажи, что тебе нужно, и я постараюсь помочь». А вот такого захода от Павла я уж точно не ожидал. И хотя мы получили согласие на переход царицы на Александру, я буду ковать железо, пока горячо. Заодно решил немного пошутить и похулиганить. А, была не была. Беру Павла за плечи, как несколько мгновений назад он меня, и с максимально серьезным лицом произношу. Отец, подарите мне усадьбу в Богородиске. Павел начал задыхаться и ловить ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Наверняка не ожидал от меня такой наглости. Александр встревоженно посмотрел на отца, но тот быстро справился со своими эмоциями. Император освободился от моих объятий и начал быстро ходить туда-сюда перед нами. Затем резко остановился и опять посмотрел мне в глаза. Я, честно говоря, малость струхнул, но после вопроса Павла у меня свалилась с плеч гора. И я мысленно возликовал. Но я хотел передать эту усадьбу графу Бобринскому. Он слезно просил меня, ссылаясь на свое увлечение земледелием и агрономией. Примечание. Граф Алексей Григорьевич Бобринский. Годы жизни. 1762-1813 годы. Внебрачный сын и... Внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова. Владелец имени Бобрики и Богородицк. Родоначальник графского рода Бобринских, генерал-майор. Конец примечания. А у ублюдка-то губа не дура. Это подобие человека всю жизнь вело паразитический образ жизни, наделав много долгов и не принеся никакой пользы империи. Павел возвел его в графское достоинство, присвоил чин генерал-майора, принял в гвардию, подарил особняк на мойке и... одиннадцать сел в придачу. В благодарность же это чудо попросило еще и имение Екатерины. Это как же отдохнула природа, или сами родители запустили ситуацию, что выросло такое убожество? аграрий недорезанный. Я быстро погасил прилив негативных эмоций и нейтральным тоном привел свои аргументы. Господин Бобринский за последние полгода получил немало преференций. А мне усадьба нужна для дела. Вы наверняка знаете агронома Болотова. Очень хочу, чтобы он не только продолжил свои работы, но и начал новые на пользу нашей стране. А для этого ему нужно распоряжаться в имении самостоятельно. Я знаю, кто такой Болотов. Я всегда с интересом читал его статьи в экономическом магазине. Немного обиженно произнес император. Павел резко развернулся и некоторое время смотрел на пруд. Пейзаж симпатичный, я тоже его с удовольствием разглядывал. Да будет так. Имение в Богородицке поступает в твое временное владение. Но я хочу получать два раза в год отчет лично. От господина Полотова о том, какие достижения удалось свершить. Это просто праздник какой-то. Внутри меня все ликовало. За десять минут получить два таких важных объекта. Наверное, сегодня Господь Бог решил сыграть на нашей стороне. Спасибо, отец. Приложу все силы, чтобы вы не были разочарованы сегодняшним решением произнес я совершенно искренне. После обеда, который нам устроил расторопный Измайлов, состоялся еще один интересный разговор. Для обеда была выделена отдельная зала. Не знаю, где брали мебель и как готовили еду, но все выглядело весьма достойно. Даже не забыли про любимые императором сардельки с квашеной капустой. Вкусы у него, как у какого-нибудь бюргера. Оставалось только еще пиво в бокал налить. Но нет, все пили вино. И вообще стол был максимально прост. Блюдо без всяких изысков, как и любил Павел. В чем я его полностью поддерживал. Сопровождение ело и не морщилось. Даже хвалили повара. Морщился только я, видя все это лицемерие. Сам разговор состоялся уже за десертом. Коснулись красот Москвы, церквей, очарования старой столицы и прочие чуши. Я не смог сдержаться и в очередной раз брезгливо поморщился. Сидевший напротив Измайлов, который и был инициатором этого краевеческого диспута, поинтересовался Вы не согласны с мнением, что Москва очень похорошела, ваше Высочество. Разговоры за столом притихли, вслед за Павлом все повернулись в мою сторону. Я чуть не улыбнулся от удовольствия. Прошу заметить, не я это начал. Ну, чего же, Михаил Михайлович. Москва действительно хороша. Особенно в нескольких местах, так вообще сказка, а не город. Главное, не принюхиваться и смотреть под ноги. С другого края стола раздались смешки, да и сановники, сидящие с нашей стороны, улыбались. Серьезными оставались только Павел и губернатор, лицо которого стремительно краснело. Тем временем я продолжил. Москва похожа не на европейский город и бывшую столицу Великой Империи, а на какой-то огромный стан кочевников. И если Кремль, Китай и остатки белого города можно назвать главными юртами или шатрами, где царит относительный порядок и чистота, то все остальное весьма печально. Да, есть еще островки благолепия в виде роскошных шатров и юртханов и беков помельче. Это я про роскошные дворцы и усадьбы знатных московских фамилий. Но вот вокруг полное безобразие, грязь и беспорядок. Жалкие лачуги, избы с печами по-черному, каменные дома с деревянными крышами. Где-то ворота из железа, где-то из дерева. Как какие-то землянки и шалаши на фоне роскошных шатров наших беков. А некоторые части города похожи на нищие деревеньки, среди которых оказался сказочный замок». Я сделал паузу, допил свой чай и посмотрел на присутствующих. Смешки и улыбки закончились. Павел сидел с задумчивым выражением лица, а Измайлов, красный как рак, расслабил ворот своего мундира. — Ничего страшного, дядька он крепкий, послушает еще немного критики и будет знать, как людей салютом пугать. Только центральные улицы вымощены брусчаткой и камнем. Остальные, в лучшем случае, камнем и досками. Например, вчера мы с братом посетили Головинский дворец. По дороге попали в затор из восков, который образовался от большого числа гостей. У любого человека возникло бы желание пройти оставшиеся 200 или 300 шагов пешком, дабы не ждать, пока дорога освободится. Но мало того, что дорога, ведущая к одной из императорских резиденций, мастилась последний раз во времена Петра, а может и царевны Софьи. Так вы бы видели, что представляет эта ужасная жижа под названием Московская улица. Я уж молчу про отсутствие пешеходных дорожек. Иностранные послы открыто смеются над нашей Москвой, городом, откуда пошла наша держава. Жалкие лачуги скучены около роскошных дворцов. Писал двадцать лет назад англичанин Кокс. И с тех пор ничего не изменилось. Павел меня не перебивал. Остальные тоже молчали, поэтому я продолжил. Но больше всего меня возмутило, что в городе нет как таковой службы, которая отвечает за благоустройство города. Замощением тех же улиц обязаны следить сами жители. А градоначальники от этого дела устранились. Даже Тверская, которая является главной улицей Москвы и с нее начинается путь в Новгород, И Санкт-Петербург производит двойственное впечатление. В районе охотного ряда стоит такая вонь, что даже бывалый золотарь может свалиться от потери чувств. Я понимаю, что там расположены скотобойни, но, может быть, пора подумать о живущих вокруг людях. А покрытие улицы — это же ужас. Сплошные ямы и выбоины, которые перед приездом Его Величества слегка посыпали песочком и поменяли парочку камней. При малейшем дожде или даже после схода снега по большинству улиц очень трудно проехать. Как с этим справляются пешеходы? Для меня загадка. Да, и еще у меня один вопрос. Зачем следовать старому глупому приказу о запрете уборки снега с улиц? За зиму уровень улицы вырастает чуть ли не на 10 вершков. И ладно бы, если это был просто снег. Но ведь и навоз с улиц тоже не вывозится. И вот в конце зимы получается эдакая возвышенность из снега, навоза и дерьма, которые с радостью добавляют москвичи. В результате по краям образуются скаты и ямы, куда проваливаются воски и груженные сани. А весной все это непотребство начинает таять добавляя жутких миазмов и непроходимой грязи. «Это не город, это какой-то хлеб для свиней!» А потом власти удивляются, от чего возникают разные заболевания и даже эпидемии. «Вам напомнить про чумной бунт, и сколько он унес жизней, и чем это могло закончиться для империи в целом?» а Ведь кроме чумы есть множество других заболеваний, которые возникают от грязи и скученности. Я могу еще много чего рассказать, но, думаю, для первого раза этого хватит. Молчание за столом длилось почти минуту. Все смотрели на Павла, и никто не смотрел на какого-то сдавшегося Измайлова. «Сын, твой рассказ очень меня опечалил. Еще и потому, что я полностью поддерживаю твою оценку второму городу империи». «Ты считаешь, что губернатор Измайлов виноват во всех этих безобразиях?» — ровным голосом спросил Павел. В зале стояла тишина, только на заднем фоне были слышны голоса обслуги и шум от множества лошадей с повозками. «Ваше Величество, губернатор Измайлов и виноват, и одновременно не виноват. Он занимает пост губернатора всего два года, и надо признать, что еще до этого, будучи главой экспедиции кремлевского строения, сделал очень много для Москвы. И создание улиц с домами бедноты не входило в его полномочия. А те безобразия, о которых мы говорим, копились десятилетиями и не могут быть исправлены за два года. К тому же на посту губернатора Михаил Михайлович проявил себя как человек полезный и, самое главное, честный, что уже может служить оправданием многих его ошибок. Измайлов сразу приосанился и стал выглядеть увереннее. «Я не собирался совсем топить деда. Он действительно много сделал для Москвы, но так получилось». «Тогда я тебя не понимаю. К чему этот разговор?» Задал вопрос озадаченный Павел. Я начал вести этот разговор, потому что пора приводить в порядок все города империи, а не только Москву. Мощение улиц, вывоз мусора, чистка снега, запрет на сбрасывание и слив нечистот на улицу и прилегающие реки, прекращение деревянного строительства, по крайней мере, в центре и обязательный запрет на отопление по-черному. Это простые вещи, которые должны выполняться в каждом городе без всякого приказа императора. Для самых ленивых или глупых нужно издать отдельный указ и каждый год проверять их со всей строгостью и карать максимально жестоко. От пожаров, болезней и эпидемий умирает огромное количество ваших подданных, и прощать такое нельзя никому. Также нужно начинать решать вопрос с преступностью, но это отдельный разговор. Еще необходимо отделить власть гражданскую от власти военной. Гражданский губернатор и городской голова должны заниматься всеми хозяйственными делами. А дворянское собрание и городская дума в этом всячески поддерживать. А как тогда быть с генерал-губернаторами? для чего они нужны? Чтобы заслуженные старцы получили синекуру и побольше денег из казны? После моих слов морщица начал уже Павел. Создайте военные округа, о которых говорил генерал-фельдмаршал Суворов на заседании военного совета. Военная власть должна быть отделена от гражданской и заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. А сейчас получается дублирование управления и создается, ко всему прочему, дополнительная путаница. И командовать полком или корпусом совсем не то же, что командовать городскими золотарями или трубочистами. Командовать золотарями труднее, и этому надо долго учиться. Первым смеяться начал Павел. Его сразу поддержал Измайлов, у которого это была наверняка нервическая реакция на пережитый стресс. Остальные сразу поддержали. Думаю, шутка удалась, и еще пойдет в народ. Далее особых событий не происходило. Обсудили немного разного рода детали. Управление городским хозяйством. В Петровский выдвинулись в хорошем расположении духа. Не знаю, как остальные, а вот я лично был доволен. По дороге обсудили с Александром, как будем эксплуатировать доставшуюся усадьбу. В царице на раньше были какие-то лечебные грязи. Подкинул идею организовать там не только игровой центр, но и оздоровительный, а может быть и музыкальный. Еще и пруды можно использовать летом для катания на лодках, а зимой устраивать каток. По словам Александра, архитектор Баженов сейчас находился в Москве. Примечание. Василий Иванович Баженов. Годы жизни. 1737-1799. Русский архитектор, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма. Зачинатель русской псевдоготики, масон член Российской академии с 1784 года. Вице-президент Академии художеств с 1799 года, действительный статский советник. Конец примечания. И помогал своему бывшему ученику Казакову в работе. Решили вызвать его на московское заседание нашего фонда и предложить осуществить перестройку и отделку усадьбы. К тому же, Он был первым архитектором Царицына, ему же и карты в руки. Обсудили предстоящее заседание фонда, которое будет расширенным, так как многие московские аристократы, особенно дамы, заинтересовались нашим проектом. Вполне возможно, речь пойдет о создании филиала.